В ту ночь капитаны кататься не пришли. Во-первых, слишком поздно остановилась наконец карусель, в два часа ночи она еще крутилась. А во-вторых, у многих, в том числе у Педро Пули, Далдона, Барандана и профессора нашлись неотложные дела. Решили идти на следующий день, часа в три-четыре. Педро спросил у безногого, научился ли тот управлять каруселью. А то вдруг поломаешь там чего-нибудь. «Жалко будет вы его хозяина». «Да я эту механику, как свои пять пальцев, знаю. Запустить, плевое дело». «Может, там и промыслим чего-нибудь?» – спросил профессор. «Ясное дело», – ответил Педро. «Но думаю, что всем скопом являться не надо. увидит такую ораву, беды не оберешься». Кот сказал, чтобы днем его не ждали. Он будет занят и как раз для того, чтобы к ночи освободиться. «Дня прожить не можешь без своей клячи. Поберег бы здоровье». Поддел его без безногий. Кот не удостоил его ответом. Большой Жоан тоже отказался. Они с Богумилом собрались к доне Анинье на Фейжуаду. Наконец договорились, что днем на площадь пойдет несколько человек работать, а остальные пусть промышляют где-нибудь еще. К ночи соберутся все и все вместе пойдут кататься на карусели. без Безногий предупредил, только надо будет бензину достать. Профессор, который три раза подряд обыграл Большого Жоана в шашке, пустил шапку по кругу. Набрали денег на два литра. Но в воскресенье в пагаус пришел Падре Жозе педра один из тех немногих, кто знал, где обитают капитаны. Падре уже давно дружил с ними, а началось все с долдуна. Однажды он после мессы пробрался в ризницу той церкви, где служил Падре Жозе педра. Далдон залез туда больше из любопытства, чем с какой-нибудь определенной целью Он всегда плыл по течению и ни о чем не заботился В шайке был он вроде прихлебателя Время от времени ему везло, и он срезал у прохожего часы или выносил что-нибудь ценное из квартиры Но услугами перекупщиков не пользовался, отдавал добычу Педро Пуле Это был его вклад в общий котел У него было множество приятелей и среди портовых грузчиков, и в бедных кварталах Седады-да-Парья, и по всему городу, там перехватит, тут урвет, он был неприхотлив и никому не в тягость. Довольствовался женщинами, которые надоедали коту, и в совершенстве знал Байю. Все ее улицы, закоулки, достопримечательности, знал, где и когда готовится праздник или пирушка, и можно будет на драмовщину выпить и потанцевать. Иногда он спохватывался, что давно уже не приносил в шайку денег, неимоверным усилием побаровал свою лень, добывал что-нибудь, продавал и вручал деньги Педро Пуле. Но воровство было ему так же противно, как и всякий другой труд. Он любил валяться на песке, глядя на входящий в гавань суда, и мог часами сидеть на корточках в воротах портовых складов, слушать разные побосенки. Ходил он вечно в лохмотьях и добывал себе новую одежду, только когда прежняя уже расползалась в руках. Еще любил бродить по улицам, вымощенным черными плитами, посиживать с сигареткой на скамейке в городских парках, заходить в церкви, любоваться старинными золотыми вещицами. Вот и в то утро, увидев, что после мессы прихожане разошлись, он бездумно вошел в церковь, оглядел внутреннее убранство, алтарь, статуи святых, посмеялся над святым Бенедиктом, которого скульптор изобразил негром, потом залез в резницу. Там никого не было, и Долдон сразу заметил какую-то штуковину из золота, должно быть, за нее отвалят немалые деньги». Он уже протянул руку, но тут кто-то дотронулся до его плеча. Это и был, вошедший минуту назад, падре Жозе Педро. «Зачем ты сделал это, сын мой?» С улыбкой спросил он и, разжав пальцы долдона, поставил золотую дарохранительницу на место. «Вот, ей-богу, ваше преподобие, просто посмотреть взял». Не ожидая для себя ничего хорошего, заныл долдон. «Неужто, вы думаете, украсть хотел? Посмотрел и назад хотел поставить. Я из хорошей семьи». Падре окинул взглядом его лохмотье и засмеялся. «Отец у меня умер, а пока он жив был, я даже в школу ходил. Честное слово, стал бы я красть такое, да еще в церкви что я, нехристь какой!» Падре снова рассмеялся, прекрасно зная, что долдон врет. Уже давно искал он способ завязать знакомство с бездомными детьми, считая заботу о них святой обязанностью. Он побывал и в исправительной колонии для несовершеннолетних, но там ему всячески ставили палки в колеса. Он не разделял взглядов директора, что только каждодневным битьем можно наставить заблудшего на путь истинный. Да и в том, что понимать под словом «заблудший» они с директором сильно расходились во мнениях. Наслушавшись о подвигах капитанов, Жозе Педро мечтал разыскать их, войти к ним в доверие и постараться привлечь их сердца к Богу, помочь им исправиться. Поэтому он обошелся с Далдоном как можно лучше, надеясь с его помощью проникнуть в шайку. Всё получилось так, как он хотел. В церковных кругах считалось, что Падре жозепедра умом не блещет. Среди бесчисленных священнослужителей Баии место его было с самого краю. Перед тем, как поступить в семинарию, он пять лет проработал на ткацкой фабрике. Как-то раз фабрику эту посетил епископ. В разговоре с хозяином он посетовал, что все меньше становится тех, кто почувствовал бы в себе призвание к священнической деятельности. хозяин Демонстрируя широту натуры, сказал, что готов заплатить за обучение в семинарии, буди найдутся желающие стать священником. Жозепедро, стоявший возле своего станка и слышавший весь этот разговор, подошел поближе и сказал, что хочет учиться в семинарии. И хозяин, и епископ были весьма удивлены его словами. Жозепедро был уже далеко не юн и к тому же не получил никакого образования. Однако, в присутствии епископа фабриканту неловко было идти на попятный. Так Жаза Педро поступил в семинарию. Учение давалось ему с большим трудом, ученики-малолетки постоянно издевались над ним. Способности у него были весьма средние, он брал усердием и усидчивостью, и, кроме того, по-настоящему искренне и истинно веровал в Бога. Царившие в семинарии нравы были ему не по вкусу. Товарищи попросту травили его. Постичь тайной теологии, философии и латыни он так и не сумел. Но зато Жозе педра был наделен добрым сердцем. Он мечтал о том, как будет наставлять в вере детей, обращать язычников-индейцев. Жилось ему тяжко, особенно после того, как по прошествии двух лет фабрикант перестал платить за него, и пришлось одновременно учиться и исполнять обязанности педоля. Тем не менее, он прошел полный курс обучения и, ожидая, когда ему дадут собственный приход, стал священником в одной из столичных церквей. Однако заветной его мечтой оставалось обращение беспризорных детей-сирот, которые предавались всем возможным порокам и зарабатывали себе на жизнь воровством. Падре Жозе Педро хотел открыть свету истинной веры их души. Именно с этой целью начал он посещать исправительную колонию. Первое время директор ее был сама любезность, но когда падра стал возражать против того, чтобы детей секли и по несколькоскольку дней кряду морили голодом, отношение к нему резко переменилось. К тому же он был вынужден написать обо всем, что видел письмо в газету, и директор, запретив пускать его на порог, послал жалобу архиепископу. Из-за всех этих неприятностей ему и не спешили давать приход. Желание разыскать капитанов в нем не угасло. Беспризорные, сбившиеся с пути дети, до которых никому в целом свете не было дела, оставались его первейшей заботой. Он хотел сблизиться с ними не только для того, чтобы вернуть их в лона церкви. Падре Жозе Педро мечтал хоть как-нибудь облегчить их положение. Священник не имел на них почти никакого влияния, да не почти, а совсем никакого, и поначалу не представлял себе, как завоевать их доверие. Зато он прекрасно знал, что они часто голодают, что помощи и сочувствия им ждать неоткуда, что они живут, не зная ласки, и жизнь эта полна лишений и тягот. У падры ничего не было для них, ни одежды, чтобы согреть, Ни еды, чтобы накормить, ни кровати, чтобы уложить их спать по-людски, ничего, кроме ласковых слов и огромной любви, переполнявшей его душу.